Глава 49. Дуэлянты встречаются. Лорд Чилтерн прибыл. Встреча с ним несколько тревожила Финеса. В тот день он вернулся с охоты и о приезде соперника узнал от слуги. Сперва наш герой, как был в охотничьих бриджах, заглянул в бильярдную, думая, что, возможно, найдет лорда Чилтерна там, потом в гостиную и, наконец, в библиотеку, но безрезультатно. В конце концов он столкнулся с Вайолет. «Вы виделись с ним?» — спросил Финес. «Да, мы вместе гуляли по саду полчаса назад». «И как он? Прошу, расскажите что-нибудь». «Никогда на моей памяти он не держался так приятно. Про Солсби он ничего не обещал, но и не отказывался ехать». «Он знает, что я здесь?» «Да, я ему говорила». «И добавила, что была бы рада видеть вас с друзьями». «И что он ответил?» «Рассмеялся и сказал, что вы отличный малый». «Вот, я вынужден быть откровенной». «Но отчего он смеялся?» — спросил Финес. «Этого он не объяснял, но, полагаю, потому, что вспомнил о поездке в Бельгию и понял, что мне об этом известно». «Хотел бы я знать, от кого. Впрочем, неважно. Я не стану расспрашивать. Я не хочу в первый раз встречаться с ним в гостиной при всех, поэтому поднимусь к нему в комнату». «Да-да, это будет очень мило с вашей стороны». Финес передал со слугой свою карточку и через несколько минут уже стоял перед комнатой лорда Чилтерна, держась за ручку двери. В последний раз, когда они виделись, у них в руках были пистолеты, и они целились друг в друга. Причем лорд Чилтерн действительно стрелял на поражение. Причина ссоры никуда не делась. Финнис не отказался и не собирался отказываться от Вайлет. От соперника не было никаких известий, что тот готов заключить перемирие. Сам Финнис ему писал, подружески но не получил ответа. Что до рассказа Вайолетт, из него едва ли можно было заключить что-то определенное. Кто знает, вдруг лорд Чилтерн сейчас вновь обрушит на него гнев, что было бы весьма нежелательно в чужом доме. Внезапно столкнуться в гостиной среди незнакомцев, однако еще хуже. С этим наш герой открыл дверь, и соперники оказались лицом к лицу. «Так-так, старина!» — рассмеялся лорд Чилтерн. В этот момент все сомнения улетучились, и в следующую секунду Финни скрепко пожал руку своему бывшему и нынешнему другу. «Значит, мы теперь помощник статс-секретаря, да?» «И все такое. Пришлось надеть ярмо, раз уж мне предложили». «Понимаю. Наверное, чертовски хлопотно. Ты ведь знаешь, я всегда любил свою работу. Мне показалось, охота тебе больше по душе. Видя тебя в седле, вполне можно было так решить» столом снова у меня в конюшне и ждет тебя. Несчастный дурак, который купил его, не сумел с ним совладать, и я вернул ему деньги. Но зачем? Я был еще глупее него. Помнишь, как та скотина придавила меня, рухнув в речку у берега? То был самый опасный момент в моей жизни. Как же он на меня навалился, прости господи. А ты, значит, здесь, гостишь у Пализеров, Видимо, как один из членов правительства. Но где ты собираешься баллотироваться, дружище? Пока рано говорить об этом, Чилтерн. Больной вопрос, да? Думаю, они были совершенно правы, избавившись от Лафтона. Хотя мне жаль, что это ударило по тебе. Все так и есть. Но ты голосовал против поправки, старина. Впрочем, ладно, я не собираюсь тебя донимать из-за этого. Значит, мой отец был здесь. Да, всего пару дней назад. валит только что мне рассказывала. Вы с ним такие же друзья, как прежде? «Надеюсь, что да. И он ничего не знает о нашем маленьком приключении?» Лорд Чилтерн кивнул головой, предположительно в направлении Бланкенберга. «Думаю, не знает. Вайли тоже так говорила. Ты, конечно, знаешь, что ей все известно. У меня есть основания так полагать. И Лори тоже. Ей я рассказал сам. Однако. Впрочем, думаю, это к лучшему». «Стоило бы объявить обо всем на перекрестке Чаринг-Кросс, тогда никто бы точно не поверил ни слову. Мой отец, конечно же, рано или поздно узнает». «Надеюсь, ты и собираешься в Солсбе, Чилтерн?» «Спросить легче, чем ответить». «Да, главную трудность мы преодолели, Лора получила деньги. И если мой отец признает, что все это время ошибался, я отправлюсь в солсби хоть завтра и отберу у тебя Лафтонский округ на следующий день». «Правда, округа больше нет». «Едва ли ты всерьез ждешь такого от своего отца». «Не жду. И в этом вся загвоздка». «А ты, значит, был здесь одновременно с этим надутым герцогом? Как вы поладили?» «Отлично. Он снизошел до того, чтобы изобразить подобие рукопожатия». «Вот ведь старая обезьяна», — чрезвычайно непочтительно заявил лорд Чилтон. «Он обращал внимание на Вайлет?» «Я такого не замечал», — ответил Финес. «Его и близко к ней подпускать нельзя». Последовало короткое молчание, и Финиас ощутил некоторую неуверенность, не зная, как говорить с лордом Чилтерном о мисс Эффингем. «Как у тебя дела с ней?» — спросил тот. Он должен был ответить на этот вопрос как мужчина, но это было так непросто, что Финиас не сразу нашелся. «Про меня тебе все известно», — продолжал его собеседник. «Она трижды мне отказала. Тебе повезло больше?» Лорд Чилтерн задал свой вопрос, глядя Финиасу прямо в глаза, с подкупающей искренностью. В его взгляде не было ни гнева, ни высокомерия, зато отчетливо мелькал огонек веселья. Тем не менее было ясно, что он настроен добиться ответа всерьез. «Нет», — наконец сказал Финес, — «не повезло». «Быть может, ты передумал?» «Не передумал», — быстро ответил наш герой. «Каково же наше положение в таком случае? Будем честны друг с другом». Я сказал тебе, в Форде, что буду искать ссоры с любым, кто попытается завоевать Вайолет Эффингем. Ты пытался, и я с тобой поссорился. Но мы не можем стреляться все время. Надеюсь, больше делать этого не придется. Нет, это было бы глупо. Думаю, и первый раз было глупостью. Но, ей-богу, я не видел иного выхода. Так или иначе, это в прошлом. Как быть теперь? Что мне ответить на это? Только правду. Полагаю, ты уже делал ей предложение. «Да, делал. И она отказала тебе». «Да, отказала. И ты намерен попытаться вновь». «Да, если решу, что у меня есть надежда». «Впрочем, Чилтерн, я верно сделаю это в любом случае, даже если надежды не будет». «Что ж, мы в равных условиях, Фин. Я определенно намерен просить ее руки снова. Помнится, я говорил тебе, что никогда больше не стану этого делать, но тогда я не подозревал, что ты желаешь бороться за тот же приз». «Много чего можно сболтнуть с горяча, но все это пустое. Думаю, мы друг друга поняли. Пойди, переоденься к обеду. Звонили уже полчаса назад, и мой слуга болтается у двери». Встреча эта стала очень отрадной для Финиаса в одном отношении и очень горькой в другом. Он был доволен, что они с лордом Чилтерном снова друзья, и в восторге от того, что этот диковатый, но благородный молодой аристократ, который однажды желал пристрелить его на дуэли, все же готов признать, что наш герой вел себя достойно. Лорд Чилтерн фактически заявил, что даже мечтая вышибить Финнису мозги, не переставал считать его отличным малым. Финнис понимал это и находил приятным. Но, несмотря на все эти поводы для радости, в душе он был убежден, что Лорд Чилтерн и Вайлетт теперь будут сближаться день ото дня, и именно потому соперник может позволить себе быть великодушным. Если мисс Эффингем сумеет полюбить лорда Чилтерна, что он, Финниас Фин сможет противопоставить притязаниям такого жениха. Тем временем лорд Чилтерн сопровождал мисс Эффингем к ужину. Финниас сказал себе, что это, конечно же, подстроила леди Глинкора, в интересах Солсби. Он почти не думал о том, что ему доверили вести в столовую мадам Макс Гослер. В отношении этой дамы у него были определенные амбиции, но в тот момент они отошли на второй план. Финниас не мог отвести глаз от мисс Эффингем, хоть и знал, что наблюдать за ней бесполезно. Он мог заранее и совершенно точно предсказать, как она станет обращаться со своим поклонником. В таких случаях она умела быть добра, приветлива, дружелюбна, мила, даже ласкова. И все же ее обращение не значило ничего, не давало никакого намека на то, какая судьба ждет сватовство лорда Чилтерна в этом финес видел особенное свойство валит эфинге она умела обходиться с отвергнутыми поклонниками как со старинными близкими друзьями сразу после того как отказала им мистер фин промолвила мадам макс гослер ваши глаза и уши выдают о чем вы думаете надеюсь что нет ответил финес ведь я ни в коем случае не хочу чтобы кто либо догадался как сильно мое восхищение вами «Вы ответили красиво, очень красиво и куда остроумнее, чем я ожидала сейчас, когда вы так терзаетесь. Но, конечно же, мы все знаем, кому по-настоящему принадлежит ваше сердце. Джентльмены не ездят просто так в Бельгию рисковать жизнью». «Вы снова про ту злосчастную поездку. Но, дорогая мадам Макс, на самом деле никто не знает, почему я там был». «Встречались с лордом Чилтерном?» «О да, встречался». «И была дуэль?» «Мадам Макс, вы не можете ждать, что я признаюсь вам в совершённом преступлении». Разумеется, была. И разумеется, из-за мисс Эффингем. И она, конечно же, теперь считает своим долгом отказать обоим джентльменам, которые так дурно себя вели. И, конечно же, конечно же, что? Ах, если вы не понимаете этого сами, не думаю, что мне стоит вам сообщать. Но я хотела бы предупредить вас по-дружески, чтобы вы не присматривались и не прислушивались так неприкрыто. «Вы поедете в Солсби?» спрашивала тем временем Вайлет у лорда Чилтерна. «Пока не могу сказать точно», — нахмурился тот. «Тогда я скажу сама. Вам следует поехать. Можете сколько угодно хмурить брови, меня это не трогает. Что говорится в пятой заповеди?» «Если у вас нет доводов лучше, чем заповеди, Вайлет, «Лучших и придумать невозможно. Неужто вы хотите сказать, что заповеди для вас ничего не значат?» Я хочу сказать, что если в двадцатой главе исхода сказано «почитать отца и мать», то это не причина ехать в Солсби. И я бы ни за что не поверил никому, кто начнет рассказывать, будто руководствуется в своих поступках именно заповедями. Ах, лорд Чилтерн. Люди до того цепляются за свои предрассудки и привыкли к лицемерию, что обычно вовсе не понимают, какие причины ими двигают. Я поехал бы в Солсби хоть завтра, если бы меня ждала награда. «Какая награда?» — спросила Вайлет, заливаясь румянцем. «Единственная в мире, которая способна побудить меня к чему угодно». «Вы должны поехать от того, что так велит долг. А если он вам ничего не велит, то поступайте, как знаете. Я вас уговаривать не стану. Хотя и желаю всем сердцем, чтобы вы поехали». Было решено, что Финиас и Лорд Чилтерн покинут матчинг вместе. Финиас должен был оставаться на своем посту весь октябрь, а на ноябрь были назначены всеобщие выборы. Надежды на место в парламенте оставались пока крайне неопределёнными. Но в Лондоне ему предстояло встретиться с Ратлером и Барингтоном Эрлом. Последний сейчас находился в солсби и намеревался навести справки об округе, в который теперь вошел Лафтон. Но так как Лафтон из четырех тамошних местечек был самым маленьким и к тому же единственным, который на протяжении многих лет имел своего представителя в парламенте, Финниас опасался, что шансы на успех невелики. Мысли об этом так его унитали, что ему уже начинало казаться, будто существование в палате общин некоторого количества депутатов от частных, карманных округов, вполне обоснованно, и бросать Лафтон в плавильный котел все-таки не следовало. Они с лордом Чилтерном должны были вернуться в Лондон вместе, и тот намеревался сразу же отправиться в Уиллингфорд, чтобы присмотреть за тем, как натаскивают собак. Ни Вайлетт, ни Финниас так и не смогли убедить его поехать в Солсби. В ответ на уговоры нашего героя, лорд Чилтерн сказал, что тот хлопочет себе во вред. И Финниас понял совершенно ясно, если лорд Чилтерн отправится в Солсби, это будет означать, что у него, Финниаса, больше нет шансов с Вайлетт Эффингем. Та же, в ответ на свои увещевания, всякий раз слышала, что может добиться своего немедленно, если только пожелает, и всякий раз умолкала. «Лорд Чилтерн готов был отправиться в отцовский дом, если сможет привести известие о собственной помолвке». На это Вайлетт не соглашалась. И когда он отвечал ей таким образом, говорила только, что ему недостает великодушия «По крайней мере, я не лгу. Я всегда искренен», — парировал однажды лорд Чилтерн. Финиас и мадам Гослер простились очень нежно. Он поведал ей почти всю свою историю, И она теперь знала о его настоящем положении больше, чем самые верные друзья в Лондоне. «Конечно, вы получите место в парламенте», сказала она перед его отъездом. «Если я хоть немного разбираюсь в жизни, партия не откажется от такого полезного союзника, как вы». Но предполагается сделать так, чтобы на исход выборов не смог более влиять никто, независимо от полезности кандидата. Все это очень красиво звучит. Но своя выгода — это своя выгода. Пусть даже мистер Добби не обратится в пуриста, а мистер Тернбулл станет его верным соратником. Если вам потребуется место в парламенте, вы не пойдете в глаз народа даже теперь». «В глаз народа не пойду совершенно точно». «Я не совсем понимаю, кто должен обладать избирательным правом», продолжала мадам Макс Гослер. «Домохозяйство в округе», энергично воскликнул Финес. «Очень хорошо. Домохозяйство в округе». Полагаю, это прекрасно и очень либерально, хотя взять этого в толк не могу. Допустим, вам нужно победить на выборах от округа. Очень хорошо. Вы ведь не пойдете прямо в домохозяйство. По крайней мере, не с самого начала. Куда же я пойду? О, к какому-нибудь важному человеку, местному покровителю. Или в клуб. Или, быть может, в большую коммерческую компанию. Домохозяйство ничего не будут знать, пока им не расскажут. Разве не так? Правда в том, мадам Макс что я вовсе не знаю, куда мне идти. Я как ребенок, потерявшийся в лесу. Скажу вам вот что. Если до конца января я не нанесу вам визит в Парк Лейн, значит, в том лесу я и сгинул. Тогда я отправлюсь искать вас с целым отрядом местных домохозяев. Вы непременно придете. Вам все удастся. Я верю, что гибели предшествуют знаки, а вы полны жизни. Говоря это, она взяла его за руку. Рядом не было никого. Они находились в небольшой комнате для чтения внутри библиотеки Матчинга, и дверь, хоть и не была заперта, оставалась почти затворенной. Финнис льстил себе надеждой, что мадам Гостлер уединилась там, чтобы проститься с ним без помех. «Мистер Финн, не знаю, могу ли я сказать вам одну вещь», — продолжала она. «Вы можете сказать мне все, что угодно». «Нет, ни не в этой стране, ни в Англии». Есть вещи, о которых здесь говорить нельзя, словно бы все согласились считать их табу без всякой на то причины». Она вновь умолкла. Фининс не мог представить, о чем может пойти речь. «Возможно ли, чтобы она…» Нет, едва ли она вознамерилась броситься ему на шею. Наш герой отличался редким достоинством, он был лишен самонадеянности. Хотя мир, казалось, старался вселить в него это чувство. И когда мысль о благосклонности мадам Гостлер мелькнула у него в голове, Он тут же сурово себя одёрнул. Мне вы можете рассказать что угодно, мадам Гослер, заверил он, так же откровенно, как если бы мы были в Вене. Но я не могу произнести этого по-английски, промолвила она. Затем на французском зардевшись хихикая, едва не заикаясь вопреки своей обычной уверенности в себе, она поведала ему, что по воле случая богата, очень богата, деньги для нее обуза. Она знает, что средства нужны всем, даже избирателям в округах. Неужели наш герой не поймёт её и не согласится испытать, каким верным союзником может быть женщина?» Они всё ещё держались за руки, и теперь он поднёс её ладонь к губам и поцеловал. «Ваше предложение», — сказал он, «столь же благородно, щедро и искренно, сколь малодушно, подло и низко было бы с моей стороны принять его. Но что бы ни случилось, Добьюсь я успеха или потерплю фиаско, я непременно навещу вас до конца зимы.